Большое впечатление произвело на него чтение Тургеневских записок охотника. Позже он признавался автору, что с той поры, как ознакомился с его рассказами, его ни на минуту не оставляла мысль о необходимости положить конец этому злу и даровать крестьянам свободу. Но если идея освобождения крестьян имела ревностных защитников, то не было у нее недостатка и в горячих противниках. Так называемые крепостники, кто по своему корыстью и узкому эгоизму, кто по ошибочному убеждению, считали опасным освобождение крестьян, и государю понадобилось много доброй воли и настойчивости, чтобы довести дело до благополучного конца. Деятельных помощников себе он нашел прежде всего в родном брате великом князе Константине Николаевиче. «Он мой первый помощник в крестьянском деле», — говорил про него император Александр. «И в тетке великой княгини Елене Павловне, жене великого князя Михаила Павловича, младшего брата императора Николая I, женщине просвещенного ума и широкого образования». Во главе всей работы стояли Я И. Ростовцев, пользовавшийся личным доверием и дружбой государя, министр внутренних дел граф Ланской, Н. А. Милютин, Я И. Соловьев, при деятельном участии выдающихся лиц из общества, Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков, А. И. Кошелев и другие. Не последняя роль в крестьянской реформе принадлежала и Герцену, который в это время, с 1857 года, издавал за границей свой знаменитый «Колокол». К его голосу прислушивалось не только общество, но и само правительство. Главные моменты в ходе работ по крестьянской реформе. Первое в речи обращенной к московским дворянам император александр впервые дал ясно понять что намерен уничтожить крепостное право я не имею намерения сделать это сейчас но конечно и сами вы понимаете что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным лучше начать уничтожать крепостное право сверху нежели дожидаться того времени когда оно начнет само собой уничтожаться снизу. 30 марта 1856 года. Со времен императрицы Екатерины Второй Россия еще не слышала столь мудрых слов. Это была целая государственная программа, не только программа в применении к одному крестьянскому вопросу. Своим обращением к дворянам император Александр Второй как бы заявлял, «Не следует дожидаться, пока разразится гроза, ее надо предупредить громоотводом». Не следует допускать, чтобы у нас насильно вырвали согласие. Необходимо брать инициативу в свои руки, самим идти навстречу обществу, если потребность в перемене стала для него настоятельной и всеобщей. В жизни государства нет ничего вечного и незыблемого. Жизнь есть постоянное обновление. Сменяются поколения, а с ними меняются и формы, условия сами цели человеческой жизни. Мудрость правительства в том, чтобы угадать момент, когда реформа настолько назрела, что откладывать ее значило бы или вызвать движение снизу, революцию, или задержать естественный рост государственного организма, который вследствие этого неизбежно захереет и потеряет свои жизненные соки. Второе. Государю хотелось, чтобы инициатива шла не от правительства, а от самих дворян, но те оставались глухи к его пожеланиям. Первую поддержку нашел он в великой княгине Елене Павловне, решившей отпустить на волю 15 тысяч человек-крестьян, живших в ее обширном поместье Полтавской губернии, 12 сел и деревень под общим названием Карловка, предоставив им на выкуп часть состоявшей в их пользовании земли. Проницательным умом своим она понимала, что освобождение 15 тысяч душ с землей, сделанной русской великой княгиней и старейшим членом императорского дома, будет в нашей внутренней жизни событием первостепенной важности, последствия которого в смысле нравственного воздействия и подражания могут быть огромны. Карловка была в ее руках будильником, дававшим возможность время от времени напоминать о необходимости освобождения и двигать со своей стороны это дело. Так был положен первый камень к практическому осуществлению освобождения крестьян, кони. Третье. Инертность дворянства побудила правительство учредить 3 января 1857 года секретный комитет из высших сановников для подготовительной работы. Но члены комитета, оказалось, не разделяли мысли государя, считая освобождение крестьян преждевременным, опасным, и потому тормозили дело. Одновременно крестьянский вопрос стал разрабатываться и в Министерстве внутренних дел. Министр Ланской, его товарищ Левшин Милютин Соловьев остановились на мысли освободить крестьян, признав за помещиками право собственности на землю, а за крестьянами право пользования ею. Записка 26 июля 1857 года. Четвертое. Дворяне северо-западной губернии Вильно, Ковно, Гродно, первые среди русских дворян сдвинули дело с мертвой точки, проявив в нем, как того желал государь, инициативу. Они заявили о желании дать свободу своим крестьянам, однако без земли. На последнее император Александр не согласился. И в ответ рескриптом на имя генерал-губернатора Назимова 20 ноября 1857 года предписал открыть в Северо-Западном крае губернские комитеты, предначертав основания, из которых надлежало исходить в осуществлении реформы. А. За помещиками признавалось право собственности на землю, Б. Закреп Право приобрести за денежный выкуп свою усадебную оседлость. В. В уплату за оброк или барщину помещик обязывался наделить своего крестьянина в пользование необходимым ему количеством земли.